Глава 16. 25 ноября 2016 года. 13.15. «Вы меня слушаете?» — не меняя тона, как бы между делом поинтересовался Влад, поскольку Валентин Евгеньевич уже какое-то время не угукал никоим другим образом не давал понять, что внимает словам пациента. Тот отозвался не сразу, выдавая, что действительно не прислушивался. Сегодня он вообще вел себя странно. Был рассеян, суетлив и совсем не так радушен, как в первую встречу. Удивляло также отсутствие в приемной секретаря и гробовое молчание телефона, по номеру которого Влад дозвонился накануне. Судя по всему, его просто выключили. А? Наконец подал голос психотерапевт, заметив, что в кабинете повисла тишина и запоздало осознав, что последняя произнесенная Владом фраза имела вопросительную интонацию. «Кажется, сегодня действительно не лучший день для визита», — улыбнулся Влад. «Наверное, зря я так настаивал. Но, сами понимаете, для меня это такое событие». «Да, да, конечно», — немного неуверенно отозвался Валентин Евгеньевич, который наверняка не слышал ни слова из рассказа о воспоминаниях, внезапно накативших накануне. Влад решил использовать этот внезапный прорыв в качестве причины для столь необходимой ему срочной встречи. «Но вы сегодня где-то далеко. У вас что-то случилось?» После непродолжительной паузы психотерапевт вздохнул и виновато признал. «Простите, Владислав Сергеевич, боюсь, что это действительно так. Кое-что происходит, и это имеет огромное для меня значение. Поэтому я и отменил все встречи на этой неделе. Вот только вам и не смог отказать». Еще бы», — хмыкнул про себя Влад, по такому-то тарифу. «Это как-то связано с тем, чем закончился наш предыдущий сеанс?» Невинно поинтересовался он. «Вы ведь остались помогать полиции?» «Видимо, дело оказалось серьезное. «Да», — неохотно признал Валентин Евгеньевич, снова вздохнув. «Но не переживайте, Владислав Сергеевич. Мы сможем провести сеанс гипноза, если только вы к нему готовы». «Если вас это не затруднит», — вежливо поправил Влад. ибо я чувствую некоторую ответственность за прерывание вашей работы о нет что вы что вы тут же воскликнул валентин евгеньевич вы здесь ровным счетом ни при чем это судьба меня догнала говорят твой путь тебя найдет как от него не бегай. вот мой меня и нашел вы будете сегодня записывать сеанс да если вы не против Кивнул Влад, и, доставая смартфон, чтобы включить на нем диктофон, как бы, между прочим, уточнил. «А что это значит?» «Ну, насчет того, что ваш путь нашел вас в контексте возможного преступления. Это звучит несколько... пугающе», — подсказал Валентин Евгеньевич. «Интригующе. На самом деле ничего такого». Валентин Евгеньевич скрипнул креслом. Просто ситуация с этим мальчиком, которому я пытался помочь, оказалась связана с бывшим детским лагерем. Он находится тут недалеко. Судьба уже в третий раз приводит меня туда. И каждый раз это связано с чем-то жутким. «Бумагу и карандаш дать?» Влад так усердно вслушивался в его слова, стараясь не упустить важное, что не сразу понял вопрос. Но сориентировался достаточно быстро. «Да, давайте. Вдруг снова что-то нарисуется». «А этот лагерь, что вы упомянули, это тот, в котором произошло убийство?» «О, а вы слышали?» Психотерапевт как будто удивился. Влад беззаботно пожал плечами. «Моя подруга, девушка, на которую тот парень с ножом напал на шоссе, помните? Она до сих пор не может успокоиться. Откопала где-то в интернете совершенно жуткое видео про этот лагерь и вбила себе в голову, что произошедшая там трагедия как-то связана с тем, что случилось с ней. Ну, понимаете...» окровавленный нож, голова куклы. Я полагала, она, она придумывала себе. Оказывается, он действительно связан с той историей? — Ну, с той историей вряд ли, — хмыкнул Валентин Евгеньевич. Парень тогда еще не родился. Но полиция считает, что в том лагере он убил своего приятеля. — И это стало вашим третьим столкновением с тем местом и его жутью? А когда случились первые два... Влад старался говорить так, чтобы его вопросы можно было принять за бытовое любопытство. Отсутствие визуального контакта мешало понять, как Валентин Евгеньевич воспринимает, но тот факт, что он продолжал отвечать, обнадеживал. В детстве я пару раз бывал в том лагере, в том числе в последний год его работы. То есть, когда произошло убийство? Удивленно уточнил Влад, и на этот раз ему ничего не пришлось играть. Именно. «Плохо помню, как все происходило, мне было всего девять. Но, думаю, те события очень повлияли на меня. Поэтому вы стали психотерапевтом». Валентин Евгеньевич нервно хохотнул. «Да, черт побери, каждый из нас приходит в профессию через психотравму. Моей стала смерть того мальчика. Он был из моего отряда». «Да ладно, кошмар какой». «Не говорите». Снова вздохнул Валентин Евгеньевич. «Поэтому, когда лагерь снова открыли в нулевых, я пошел туда работать. Хотя это было не совсем по моему профилю, но меня тянуло туда. Я должен был вернуться, чтобы проработать случившееся в моем детстве, взглянуть на это с высоты прожитых лет и полученного опыта. Это, видимо, была ваша вторая встреча с этим местом. Догадался Влад. Но разве в тот раз там происходили какие-то ужасы?» — Я слышал только про одно убийство. — Тогда обошлось без убийств, — признал Валентин Евгеньевич. — Точнее, скажем так, из людей никто не пострадал. — Что это значит? — А кто пострадал? — Был неприятный эпизод с животными и с куклами. — С куклами? — нахмурился Влад. — Куклы пострадали? — Да. — Да. Голос психотерапевта прозвучал неожиданно серьезно. Под ним снова скрипнуло кресло, и следом застучал метроном. «Удивительные они существа, куклы. Вы не замечали?» «Не замечали, конечно. Они живут рядом с нами, а мы почти не обращаем на них внимания. Существа?» Напряженно переспросил Влад, против воли, прислушиваясь к ритмичным ударам и чувствуя, как наваливается сонливость. Видимо, сказывалась волнительная ночь. После ухода Юли он так и не смог нормально уснуть и, в конце концов, встал гораздо раньше, чем обычно. — Они же не живые. — Большинство из них, безусловно, — согласился Валентин Евгеньевич. Голос его с каждым словом звучал все более и более странно. Но еще в то лето, в детстве, я понял, что кукла — куклерознь. Большая часть кукол — просто кусок пластика или дерева, реже тряпки. Но есть и другие, не менее живые, чем мы. Они смотрят тебе в глаза, рассказывают свои истории. Надо просто научиться их слушать». Влад чувствовал себя все менее и менее комфортно. Ему хотелось уйти, но ритмичный стук метронома и тихий голос Валентины Евгеньевича завораживали, заставляли тело наливаться тяжестью, и усталостью, глаза сами собой закрывались. Влад уплывал куда-то с каждым новым ударом, всё с большим трудом, держась за сознание и голос психотерапевта. «Однажды вы тоже услышите ее, пообещал тот. и все поймете увидите ее красоту для этого вам не потребуются глаза ее её... губы уже едва шевелились куклы владу показалось что он снова услышал тихий скрип, но на этот раз скрипело не кресло однако что именно стало источником звука он понять не успел окончательно потеряв контроль над своими мыслями и телом. 25 ноября 2016 года, 14.00. Столь быстрое обнаружение Кирилла Пронина живым и невредимым Соболева, конечно, радовало, но тот факт, что парень продолжал играть в молчанку, отрешённо глядя в пространство, раздражало. Он послушно выполнял любые указания. Было несложно забрать его из лагеря, привести в отделение, а позже и передать родителям под подписку, не дожидаясь, пока те придут качать права с адвокатом. Пронин принимал еду и напитки, узнавал родных, но молчал. Хотя говорить мог, это Соболев знал наверняка. Когда они с Петром Григорьевичем нашли его в пустой комнате бывшего жилого корпуса, на который указал Федоров, парень произнес: «Тут была кукла», — Произнес, глядя на Соболева с отчаянной тоской, указывая на стул, с которого они его заставили подняться, чтобы отвезти в машину. «Кукла». Опять кукла. Федоров тоже говорил, что парень должен держать в руках куклу, но то и нигде не было. Повторный осмотр лагеря результатов не дал. Если убийца и был где-то там, то успел удрать. Темнота и парочка дыр в заборе работали на него. А может быть, его там и не было, ведь, по данным наружного наблюдения, Шмелёв никуда не выходил весь вечер, находился дома. Но кто же тогда привез Пронина в лагерь? Может ли уж Шмелева быть сообщник или просто психотерапевт на самом деле ни при чём? Но даже если так, и кто-то другой убил, предположительно, Бойко, и похитил Пронина, а потом привез его в лагерь, чтобы разделаться с ним в той же манере, почему этот человек не пошел до конца? Кто ему помешал? Точно не нагрянувшись с напарником Соболев. На тот момент капот автомобиля, на котором Пронина привезли, совсем остыл. «Значит, приехали они не пару минут назад. Сколько нужно времени, чтобы убить человека?» Соболев точно знал, что не очень много. Логинов пока работал над найденным в салоне, а нашлось тому очень много. Комья засохшей грязи, несколько видов волокон и волос, разный мусор. Бойко не слишком-то следил за чистотой. Все это предстояло рассортировать и проанализировать. А пока эксперт смог дать только две зацепки — которые больше запутывали ситуацию, чем проясняли. «Во-первых, ничего похожего на следы крови в салоне и багажнике нет, так что тело в машине или не перевозили, или очень хорошо его предварительно упаковали. Во-вторых, на руле, рычаге, коробке передач и ручном тормозе только один комплект отпечатков. Остальные, видимо, стерты. «Есть совпадение», — без особой надежды поинтересовался Соболев. Логинов, заглянувший к ним, чтобы лично сообщить эту новость, загадочно улыбнулся. «Не поверишь, но да! Отпечатки принадлежат Кириллу Пронину». «То есть он сам приехал на машине Бойко в лагерь?» После секундного осмысления уточнил Соболев. «Похоже на то. Или убийца протер рули рычаги, а потом заставил Пронина их потрогать. На хрена?» «А вот это уже не ко мне вопрос», — ухмыльнулся Логинов, прежде чем уйти. Факты выглядели довольно абсурдно, пока Петр Григорьевич не упорядочил их простой, но вполне жизнеспособной версией. «А что, если Пронина вытащили из клиники не для того, чтобы убить, а чтобы дать ему сбежать? Тот же Шмелёв, зная, что мы собираемся всерьёз насесть на парня с расспросами, мог вытащить его из палаты, дать одежду, ключи от машины и велеть ехать, куда глаза глядят». «Но почему?» — не удовлетворился этим Соболев. «Самый надежный способ заставить парня замолчать — это убить». «Если ты убийца», — кивнул Петр Григорьевич. «А если ты только покрываешь убийцу? Например, Шмелев, случайно оказавшись в этом расследовании привлечённым специалистом, в какой-то момент понял, кто убийца или узнал от того же Пронина и решил ему помочь». Возможно, это его знакомый или бывший пациент. Вот он и устроил Пронину побег, убедив, что полиция собирается все повесить на него. «Нет, не складывается», — возразил Соболев. «Если предположить, что убийца завладел машиной Бойко после убийства, а Шмелёв помог Пронину бежать, чтобы лишить нас свидетеля, то Шмелёв должен быть в сговоре с убийцей и работать вместе с ним, чтобы дать Пронину машину». «А если убийца все таки сам Пронин?» «Тогда он знал, где машина». «Вряд ли», — мотнул головой Соболев. «Зачем Пронину сначала прятать где-то машину, а потом возвращаться на шоссе пешком? И ты слышал, в машине нет ничего похожего на следы крови, а одежда Пронина была вся, и ею серьезно перепачкана. Он не мог не оставить следов в салоне, если вел машину в тот вечер». Пётр Григорьевич задумался, почесал подбородок и, наконец, изрёк. «Тогда у меня есть еще одна версия, в которой убийца все таки Шмелёв, и он дал Пронину сбежать, а не убил, чтобы подставить. Ведь из парня получался такой удобный подозреваемый, отчасти признавший свою вину побегом». «Ни в одном из вариантов непонятно, почему Пронин вернулся и почему поехал в лагерь, не домой, не в полицию, а именно туда, где можно стать жертвой убийцы. Если у нас все таки есть убийца, тело у нас до сих пор нет». Да, будет смешно, если окажется, что в ту ночь никого не убили». Буркнул Соболев под аккомпанемент скрипа открывшейся двери. «Думаю, что убийство все таки было!» Несколько возбужденно сообщил влетевший в кабинет Велесов. Его взволнованный вид насторожил Соболева. У молодого следователя блестели глаза и слегка краснели уши. «Ты что-то узнал?» Велесов важно кивнул, тыкая в экран смартфона, после чего развернул его к Соболеву и протянул аппарат ему. «Вот, посмотри. Это видео вирусным образом распространяется с самого утра». Включился ролик, заставляя Соболева сосредоточенно нахмуриться. Через несколько секунд оперативник скептически посмотрел на Велесова из-под лобья. «Ты сначала посмотри, а потом зыркой. Непривычно смело и дерзко заявил следователь, обычно общающийся более сдержанно. Соболев бросил страдальческий взгляд на напарника, но продолжил смотреть творение какого-то местного блогера, лазающего по заброшенным местам. На его лице застыла скептическая гримаса. Но, тем не менее, короткому яркому анонсу удалось его зацепить. Как минимум, обещанием раскрыть некоторые тайны заброшенного детского лагеря и упоминанием событий 2008 года. Накануне, как Федоров и просил, Соболев навел справки. В системе никаких происшествий в лагере в тот период не значилось, и разговор с коллегами, которые могли выезжать на вызов, оказавшийся или показавшийся пустышкой и потому не попавший в сводки, тоже ничего не дал. Зато некий Алекс Найт обещал поведать миру подробности таинственного происшествия. Правда, дальше минут на пять затянулась не особо интересная ретроспектива предыдущего выпуска, повествующая о том, что Соболев и так знал, поэтому он едва не потерял нить... перестав вслушиваться в бойкий рассказ, но вовремя среагировал на повторное упоминание года, продублированное яркой надписью на экране. «Итак, что же произошло в лагере, прежде чем его снова закрыли? Этот вопрос вы задавали мне весь год. Настало время приоткрыть завесу тайны. Эту историю хозяева лагеря отчаянно пытались замять, но слухи они ней просочились, поэтому детей разобрали по домам, а новый заезд попросту оказался сорван». А все потому, что во время похода в лес маленькие гости радуги забрели на поляну, на которой по меньшей мере у половины малышей случилась истерика. Соболев выгнул бровь, глядя на появившиеся на экране кадры, снятые в лесу, и непроизвольно затаил дыхание, ожидая визуализации рассказа в лучших традициях псевдодокументального дешевого кино, какое любят крутить по некоторым каналам. Очень уж похож был закадровый голос по подаче информации. Однако в кадре появился только сам Алекс Найт, на словах рассказывая о повешенных на деревьях выпотрошенных котах. По его словам, те прежде бегали по территории лагеря, но пропали за несколько дней до происшествия. Кроме них, на деревьях висели изувеченные куклы с похожими травмами. Как будто начинающий маньяк тренировался сначала на игрушках, потом на кошках, и, возможно, был уже готов перейти к первому настоящему убийству. Убийству человека. Мрачно завершил свой рассказ Алекс Найт. «Он это серьезно? поморщился Соболев. «У него никогда не было домашних животных, но подобное зверство вызывало не меньшее отвращение, нежели жестокость по отношению к людям». «Или придумал?» Вельсов пожал плечами. «Не знаю, я в тот год в лагере уже не работал. Но ты смотри дальше, сейчас будет интереснее». История действительно стала как минимум забористее. Парень начал вещать об исчезновении друзей, которое и побудило его вернуться к теме лагеря в своих видео. Дальше шел довольно подробный, даже слишком подробный, рассказ о случившемся с Бойко и Пронином. Упоминалось даже то, что один нашелся живым, а второй пока нет, но некий экстрасенс нарисовал его мертвым. «Что-то не нравится мне то, как много знает этот парень», — проворчал Соболев, снова бросив быстрый взгляд на Велесова. «Сейчас станет понятно, откуда у него такая информация». Автор ролика тем временем принялся рассказывать странную историю о девушке, которая ездила в лагерь в надежде узнать, что случилось с пропавшими ребятами, из-за которой увязалась одна из дьявольских кукол. Рассказывает подруга этой девушки. «О, я ее откуда-то знаю». Не удержался от восклицания Соболев, увидев тощую девицу с выкрашенными в черный цвет волосами. Я тоже не сразу вспомнил. Она была с Юлей Ткачёвой в усадьбе Грибова, когда там обнаружилась нарколаборатория. Ей удалось сбежать от бандитов. Она вам и рассказала, что происходит, и привела подруги на помощь. «Чёрт, точно!» пробормотал Соболев, слушая фантастическую историю о том, как безымянная подруга обнаружила у себя на пороге куклу из лагеря, после того, как та посреди ночи постучала ей в дверь. Дальше в кадре появилась фотография обычной, довольно старой на вид куклы, сидящей на письменном столе. Было в ней, конечно, что-то жутковатое, чего не мог отрицать даже Соболев. Но примечательно стало не это, а то, что Алекс рассказал дальше». «Укла не просто так бежала за девушкой до самого Шелкова. Она принесла в кармане платье, карту памяти, на которой мы обнаружили запись, сделанную Ярославом и Кириллом в тот злосчастный вечер». Соболев не удержался. Вскочил на ноги, крепче сжимая смартфон, как будто собирался немедленно броситься бежать, чтобы изъять упомянутую карту, о которой ранее ему говорил Федоров. «Значит, она действительно существует. И хуже того, она была у Федорова, точнее, у его подружки». «Но они и не подумали передать ее полиции, несмотря на все обещания!» «Вот зараза!» — процедил Соболев. На экране появились кадры, записанные в лагере Бойко и Пронином в вечер исчезновения. Ребята по очереди позировали и говорили что-то на камеру сначала у ворот, потом на территории лагеря и внутри корпуса. Соболев всматривался в происходящее напряженно, ожидая момента, когда на них из-за угла выскочит маньяк-убийца с кукольным лицом маской и ножом в руках. Но вместо этого ребята добрались до пустой комнаты, в которой на стуле сидела большая нарядная кукла. Соболев быстро понял, что это именно та комната и тот стул, на котором сидел нашедшийся Кирилл Пронин. Очевидно, говорил он об этой кукле. Парни явно напряглись, общаясь с разговорчивой куклой, а Соболев наморщил лоб, пытаясь поймать ускользающие воспоминания. Наконец, один парень сделал характерный жест, веля прервать съемку. Но на этом история не оборвалась. Просто четкая выдержанная картинка сменилась съемкой под странным углом, как будто державший камеру человек нажал на запись случайно или нажал специально, но не хотел дать другому это понять. «Как-то раз с тёмным вечерком...» — звонким голоском рассказывала кукла. «Два мальчика забрались в заброшенный детский лагерь. Они бродили по коридорам, по пустым комнатам, и в каждой комнате их встречали куклы». «Я его убью», — процедил во время паузы кто-то из ребят. Соболев не разобрал, кто именно. Голос куклы вдруг изменился, стал низким, мужским. А потом один из них выпустил другому кишки, потому что решил, что тот — не настоящий мальчик. Тут и сказочки конец. А кто дослушал, тот пока жив. На этом запись окончательно прервалась. В кадре снова появился Алекс, принявшийся строить какие-то догадки о случившемся дальше, но Соболеву уже не удавалось вникнуть в его слова. Он продолжал хмуриться, ловя за хвост, верткую мысль, а потом попросил Вересова: Слушай, как тут немного назад вернуть, там, где куклу хорошо видно? Элесов заметно, удивленный его просьбой, подвинул ползунок, возвращая ролик на пару минут назад. соболев нажал на паузу вглядываясь в куклу после чего его лицо наконец просияло лоб разгладился я уже видел ее раньше он удовлетворенно посмотрел на петра григорьевича у Шмелёва, когда мы к нему домой заходили он ее потрошил на журнальном столике сказал что пытается разобраться в работе механизма она была раздета и разрезана но это сто процентов та же кукла вот тебе и связь с исчезновением констатировал петр григорьевич Он был там в тот вечер. Теперь нам есть, что ему предъявить. Едва не потирая руки, заявил Соболев и вернул Велесову смартфон. Ему придется ответить на все наши вопросы. Только бы он не успел выбросить эту чёртову куклу. Ещё блогера этого надо найти, чтобы исходник записи изъять! Успел крикнуть им вслед Виллисов, прежде чем оба оперативника выскочили за дверь. 25 ноября 2016 года. 14.50. Соболев ехал так быстро, как позволяла дорожная ситуация, хотя торопиться было некуда. По данным наружного наблюдения, Шмелёв не так давно приехал в офис и едва ли собирался скоро его покинуть. Это означало, что он или уже выбросил куклу, или не сможет сделать этого в ближайшее время. Но что-то тревожило оперативника, заставляя сжать на педаль газа, как будто он боялся опоздать. Куда? Он не знал. Лихо припарковавшись у нужного дома и выскочив из машины, он едва не столкнулся на входе в офисную часть с Игорем, водителем Федорова. «О, привет!» — поздоровался Соболев, машинально протягивая руку для рукопожатия, и только потом сообразил. «А что, твой тоже здесь?» «У доктора», — кивнул Игорь, поднимаясь вслед за оперативниками на крыльцо. «Должен был выйти уже». «О, чёрт!» — выдохнул Соболев, дёргая на себя массивную дверь. Кабинет Шмелёва находился в жилом доме, первый этаж которого был отдан или под магазины, или под офисы. По соседству с ним обитали страховая компания, риэлтор, нотариус, турфирма и массажный кабинет. Но сейчас в длинном коридоре царили тишина и пустота. Даже под дверью нотариуса никто не толпился. Пока они втроем направлялись к кабинету психотерапевта, тишину нарушил приглушенный звонок телефона, который почти сразу оборвался. В каком-то из офисов довольно оперативно сняли трубку. К нужной двери Соболев подошел первым, Пётр Григорьевич шел за ним. Игоря они попросили не лезть вперед, и тот довольно спокойно согласился. Прежде чем они успели постучаться, где-то внутри кабинета заиграла мелодия входящего вызова. И в отличие от предыдущего звонка, этот никто не торопился принять. Телефон Владислава Сергеевича. Быстро сообщил Игорь, мрачно переглянувшись с Соболевым. Мелодия продолжала играть, нервируя и вселяя тревогу. «Почему Фёдоров не отвечает?» «Или хотя бы не выключает звук, если не хочет прервать сеанс?» Когда звонок наконец прервался, Соболев уверенно постучал в дверь и тут же дернул ее на себя, заглядывая внутрь. «Есть кто?» Маленький предбанник, в котором обычно сидел секретарь, оказался пуст, а дверь в кабинет Шмелёва приоткрыта. Щель было видно, что внутри кто-то есть, но когда Соболев позвал психотерапевта по имени, тот не откликнулся. Дурное предчувствие стало сильнее, и пистолет как-то сам собой оказался в руке. Соболев дал знак остальным вести себя тихо и медленно шагнул к двери, прислушиваясь. Пока было понятно только одно. Если в кабинете кто-то и находится, то он почему-то очень старается не шуметь. «Валентин Евгеньевич!» Снова позвал Соболев, осторожно открывая дверь. «Твою мать!» Последние слова прозвучали не громче выдоха, а от открывшейся картины даже у бывалого оперативника мурашки забегали по спине. Первым он увидел Шмелёва. Тот сидел в кресле за своим столом, безвольно запрокинув голову. Вся его одежда была залита кровью, живот в спорот. Не требовалось проверять пульс на его шее. Психотерапевт был очевидно и бесповоротно мертв. На столе перед ним сидела кукла. Сидела и смотрела на мертвого Шмелёва. наверняка улыбаясь. А двери не было видно ее лица, только затылок. Но ведь куклы всегда улыбаются, так? В кресле посетителя, так же спиной к двери, как и кукла, замер второй мужчина, в котором Соболев даже со спины узнал Владислава Федорова. Он тоже не шевелился и не реагировал на их появление. Как не реагировал до этого на звонок своего смартфона, который лежал на краю письменного стола психотерапевта? Пока не было видно, что случилось с ним, но, учитывая общую картину, какие могли быть варианты? Доигрался, — пробормотал Соболев, качая головой. — Пётр Григорьевич, вызывайте Логинова и Велесова. У нас тут два новых трупа.